ГОСТИ В деревне. «Вы придете в субботу ко мне в гости?» — спросила Лора у Кристи и Мот и у Нелли Олсон. Мэри пригласила старших девочек. Все сказали, что придут. Этим субботним утром в их новом доме было особенно красиво. Джека в дом не пускали, чтобы он не наследил на чисто вымытом полу. Стекла на окнах сияли. за навески с розовой каймой были свежены крахмалины лора и мэри вырезали звездочками новую бумагу и застелили ею полки а мама приготовила из взбитых яиц и белой муки дутые пончики мама бросала их в кастрюлю с кипящим жиром и каждый пончик всплывал и плавал в кастрюле до тех пор пока не переворачивался нижней стороной вверх На нем была пышная корочка цвета темного меда. Потом он начинал раздуваться, пока не становился круглым. Тогда мама вынимала его вилкой. Все пончики мама убрала в буфет. Они были для гостей. Когда гости показались на дороге, ведущей в город, Лора, Мэри, мама и Кэрри, надев свои лучшие платья, уже сидели и ждали их. Лора даже причесала Джека — хотя его короткая белая с коричневыми пятнами шерсть и так была чистой и красивой. Вместе с Лорой он побежал к броду. Все девочки, переходя ручей в брод, смеялись и брызгались. Одна Нелли, которой пришлось снять башмаки и чулки, жаловалась, что ей больно ступать по гальке. — Я не хожу босиком, — сказала она, — у меня есть чулки и башмаки. На ней было новое платье, — а волосах большие новые банты. «Это и есть Джек?» — спросила Кристи. И все девочки принялись его гладить и говорить ему, какой он славный пес. Но когда он подошел к Нелли, вежливо виляя хвостом, она сказала, «Поди прочь, не смей пачкать мне платье». «Джек не станет пачкать тебе платье», — сказала Лора. По тропинке среди полевых цветов они поднялись к дому, где их ждала мама. Мэри назвала ей по очереди всех девочек, и каждый мама ласково улыбнулась и что-нибудь сказала. аннелли оправила свое красивое новое платье и сказала маме, «Конечно, свое лучшее платье я в деревню не надела». Тут Лора поняла, что ей не важно, чему ее учила мама. Ей даже все равно, если папа ее накажет. Она должна рассчитаться с Нелли. Нелли не смеет так разговаривать с мамой. В ответ мама только улыбнулась и сказала, у тебя очень красивое платье, Нелли, и мы рады, что ты пришла. Но Лора не собиралась прощать Нелли. Девочкам понравился просторный и чистый дом, в котором гулял ветер и пахло степной травой. Они вскарабкались по лестнице посмотреть на Мэрину и Лорину комнату на чердаке. Такой комнаты ни у кого из них не было. Но тут Нелли спросила, «А где твои куклы?» Лора не собиралась показывать Нелли Олсон свою любимую тряпичную Шарлотту, и она сказала, «Я не играю с куклами, я играю в ручье». Потом они отправились вместе с Джеком гулять. Лора показала девочкам маленьких цыплят возле стогов сена и огород с зелеными грядками, и в поле густые всходы пшеницы. Они сбежали с пригорка к низкому берегу, туда, где были ива и мостик, и где вода, вытекая из зарослей дикой сливы, широко разливалась по искрящейся гальке. Мэри со старшими девочками спускалась с пригорка медленно, они взяли с собой Кэрри, чтобы с нею поиграть, а Лора, Кристи, Мод и Нелли подобрали юбки выше колен и вошли в прохладную воду. От криков и плеска стайки рыбешек метнулись прочь по мелководью. И вдруг Лора поняла, что она может сделать Нелли Олсон. Она подвела девочек поближе к тому месту, где жил старый рак. От их шума он забился под свой камень. Лора видела, как оттуда выглядывают его страшные клешни. И грязно-зеленая голова. И она стала теснить Нелли поближе к нему. Потом она плеснула на камень водой и закричала «Нелли, Нелли, берегись!». Старый рак кинулся к Нелли, стараясь ухватить ее за щиколотку. «Беги, скорей!» — крикнула Лора. Она подтолкнула Кристи и Мот обратно к мостику, а сама побежала следом за Нелли. Нелли с воплем кинулась прямо в заросли, туда, где было илистое дно. А Лора остановилась на гальке, оглядываясь на камень, под которым прятался рак. — Погоди, Нелли, — сказала она, — постой там. — Что это, кто это был? Он все еще тут? — спрашивала Нелли. Она уронила в воду подол платья, ее нижние юбки перепачкались тиной. — Это старый рак, — объяснила Лора. — Он своими клешнями разламывает пополам толстые сучья. Он запросто мог отхватить тебе палец на ноге. — Где он, где? Он еще тут? — спрашивала Нелли. — Подожди, пока там, а я посмотрю, — сказала Лора, и медленно пошла по воде к камню. Она увидела, что старый рак опять спрятался под ним, но не сказала этого Нелли. Не торопясь, она дошла до мостика и вернулась обратно, а Нелли наблюдала за нею из зарослей. Наконец Лора сказала. — Теперь можешь выходить. Нелли вошла туда, где вода была чистая. Она сказала, что ей не нравится этот старый противный ручей и что она не собирается в нем больше играть. Она попыталась отстирать запачканную Тиной юбку, потом отмыть ноги и вдруг завизжала. К ногам пристали бурые как тина пиявки. Они не смывались. Одну она попыталась отодрать... И после этого с воплями выскочила на берег. Стоя на берегу, она отрясла изо всех сил то одной, то другой ногой и не переставала вопить. Лора так смеялась, что в конце концов упала на траву и стала по ней кататься. «Глядите!» — кричала она. «Глядите, как Нелли пляшет!» К ним сбежались все девочки. Мэри велела Лоре сейчас же оторвать от Нелли пиявок, но Лора ее не слушала. Она продолжала кататься по берегу и хохотать. «Лора», — сказала Мэри, — «или ты сейчас же оторвешь этих пиявок, или я все расскажу маме?» Тогда Лора принялась отрывать пиявок, а девочки взвизгивали, глядя, как пиявка вытягивается все больше и больше. Нелли плакала и говорила, «Мне у тебя не нравится, я хочу домой!» Услыхав крики, мама поспешила вниз к ручью. Она стала утешать Нелли. «Не стоит плакать из-за каких-то пиявок», — сказала она. Потом мама пригласила всех в дом. В доме их ждал красиво накрытый стол. На нем была постелена лучшая мамина белая скатерть и стоял голубой кувшин с букетом цветов. Начищенные жестяные кружки были доверху наполнены холодным жирным молоком прямо из погреба, а на деревянном блюде лежали горкой медового цвета пончики. Пончики были не сладкие, но сдобные и хрустящие, и таяли во рту. Внутри они были пустые, каждый как большой пузырь. Девочки все ели и ели их. Они говорили, что в жизни не пробовали таких вкусных пончиков, и спрашивали у мамы, как они называются. — Дутые пончики, — ответила мама, — потому что, хоть они и раздулись, внутри у них нет ничего, кроме пустоты. Дутых пончиков было так много, что все наелись до отвала, и все вдоволь напились вкусного холодного молока. После этого гостям пора было уходить. Все девочки, кроме Нелли, благодарили маму. А Нелли по-прежнему злилась. Но лорри было все равно. Кристи... Щипнула ее и сказала на ухо. «Я славно повеселилась. Наконец-то Нелли получила по заслугам». В глубине души Лора была очень довольна, вспоминая, как Нелли плясала на берегу ручья.